все это как бы миоммоходом пронеслось в сознании будто короткий любительский фильм где звук скачет а камера постоянно дает смазанную картинку возвращаясь в реальность я снова беру микрофон здесь полца первый через десять километров поворот и гаишный пост всем приготовить документы оружие держите на предохранители отбой рация жила последовали отзывы о том, что мол поняли и на этом эфир снова затих машина шла ходка, дорожное болотно было на удивление ровным и в последующий час с небольшим ничего не произошло насторожил только пост гибдд, где вообще никого не оказалось ряд окон птичника застекклеенные двухэтажные будки где вечно кто-то торчит был темен, что странно как обычно мы проследовали мимо снизив скорость, но на обочине вокруг скворрешника тоже не было ни души к тому же что то стало со связью на всех волнах радиофира слышался ровный шорох помех работали только служебные коротколновики тряхнув головой я провел обычную перекличку и снова сосредоточился на дороге постепенно стало светать серые сумерки На меняяться более ярким утренним светом из-за стоящих сплошняников деревьев само солнце покажется еще не скоро поэтому я не торопился выключать фары и сдержав зевок снова попытался поймать какую-нибудь станцию все-таки с музкой ехать гораздо веселей шипение и треск сменились невнятным бормотанием потом прозвучали обрывки какой то электронной мелодии ага новости премьер министр россии призывает граждан российской федерации сохранять спокойствие войска западного военного округа отражают нападение превосходящих сил противника войсками североатлантического альянса атакована особая группа войск калининградского норвежский десант выброшен в районе порт архангельск механизированной части экспедиционного корпуса морской пехоты сша продвигается к городу уссурийску не знал что возобновили передачу театру у микрофона опять фантастику какую то запустили или розыгрыш с этих отмороженных радищиков встанется народ разводит как хотят Я тщетно попытался поймать что-то еще, но треск и вой стали совершенно нестерпимыми, и пришлось выключить радио совсем. Магнитолу я брал на свой страх и риск. Правилами внутренней службы ее наличие в служебной машине почему-то запрещалось. Утро выдалось на удивление спокойное. Колонну никто не обгонял, встречных машин тоже не попадалось. что редкость для этого времени года. Обычно туристы и перегонщики стараются выехать затемно, чтобы не попадать в заторы и проскочить дорожные посты к велок с утра гаишников. Отсутствие попуток я понимал. Пока разгребут тот бардак, пока наладят движение в объезд. Но вот почему. Нымоя повстречной, прервав мои полусонные размышления, промчался на дикой скорости какой-то автомобиль все что я успел заметить это отблеск фар и массивный хромированный бампер типа кенгурятник джип проревел клаксоном и на скоростью скрылся позади полста второй я вызвал по рации михася ты видел смертника что мимо пролетел ответ не застал себя ждать мишка как и все наши караванщики тоже были изумлены больше обычного. Здесь полсотни второй видел какой-то синий субурбан, городской внедорожник. Скорость под 80 км, может, отрывался от ментов, там больше никого нет? Снова эфир взорвался треском статических помех, и я перестал вообще что-то слышать. Перезванивать на трубу и тратить время на дозвон, Тоже не было смысла держать связь по мобильнику вообще мало когда получалось связь на трассе вещь неустойчивая сотовый телефон никогда на перегонах толком не ловит но сейчас три столбика сети еще держится только по какой-то причине звонки и мс не проходят с востока стал приближаться нарастающие через Очень знакомый звук, стрек от вертолетных винтов. Высунув голову в форточку, я увидел, как над самыми верхушками деревьев на северо-запад прошла вертолетная пара. Это были армейские крокодилы, полностью снаряженные для боевого билета, а под крыльями на оружейных пилонах я увидел контейнеры для дистанционного минирования, что вообще из ряда вон. вертушки чуть качнувшись изменили курс и пошли вперед по шоссе пару мгновения не скрылись где то за очередным поворотом и все снова стихло оставил попытки связаться с конвоем просто продолжаю ехать вперед черт его знает может опять какие то учения небо в той стороне куда ушли вертолеты вдруг преобразилось, став нестерпимо белым. ряд вспышек заполонил горизонт на пару километров впереди. По инерции я все еще продолжал ехать, когда ушей достиг мощный, раскатистый удар словно гигантский молот ударил по наковальне.том метров в пятидесяти впереди и справа, на дорогу обрушилось несколько сосен, потом еще, Еще шквалистый ветер, пришедший вслед за громовым раскатом, принес ошметки мусора, ветки и камни. Один довольно увесистый булыжник ударил в лобовое стекло пятерки, отчего оно пошло трещинами. Резко ударив по тормозам и высунув в форточку руку, я дал знак идущим за мной фурам остановиться. Такой грозы еще видеть не приходилось. что же делается в новосибе до него правда еще пилить и пилить километров сто пятьдесят впереди небольшой городок болотный до него уже рукой подать что там сейчас творится я вышел и начал осматривать поврежденное стекло мысленно попрощавшись с премиальными то что это сделала стихия никого в офисе волновать не будет спрос опять будет с меня фуры остановились из головной спрыгнул на землю михась и чуть неловко приподая на правую ногу подбежал встав рядом здорово громыхнуло аж зубы зачесались а что это как думаешь если по уму то гроза я дернул за шнур уплотнителя и стекло упало на капот рассыпавшись на несколько кусков и кусочков А если по ощущениям, то взрыв чего-то мощного, очень мощного. Километров в двадцати отсюда аккурат в болотном рвануло. Чуешь, как гарью тянет. Михась, встревоженный с опаской, поглядел вперед. Но ничего, кроме завала на дороге, не увидев, пожал плечами. «Не-е-е, какой клеш ему взрыв? Складов военных тут нету, полигонов тоже». Даже заваляющие ядерные станции не построили. Может, и правда, гроза была? Может, и так. Меня сейчас больше стекло беспокоит. И то, что объездной дороги поблизости нет. Из графика выбиваемся. Зарплата опять, как у крепостных, бурят. Но что предлагаешь? На себе эти фуры через лес переносить? Но зачем сразу на себе? пошлиш крестьян искать может трактор у кого найдем слушай мишки на лицо осветилось догадкой а может в офис позвоним сообщи мол так и так я только укоризненно посмотрел на приятеля взывая к остаткам разума, но оба точно знали что никто не будет слушать наши оправдания, а тем более помогать гораздо проще будет нас оштрафовать или совсем выгнать ничего не заплатив хватит светлых идей пошли трактор искать пока окончательно не опоздали иди к вадилам пусть подгоняет фуры чуть поближе к завалу чтобы в случае чего мы были первыми в очереди скажи трофиму и андрюхе что они остаются с карманом оружие с предохранителей снять мало ли чего а ты внутренне поборов нехороший скреб виртуальных кошек на душе и старает сохранить скучное выражение морды лица только махай рукой в сторону стоящих стеной деревьев на обочине слева от шоссе а мы с тобой пойдем за трактором сунул голову в салон я достал с заднего сиденья брезентовый вещьщмешок подцепив его за лямки и горловину как знал что эту бомбу нам с тобой не попробовать при виде доставаемой на всеобщее обозрение из мешка двухлитровой бутылки водки михайсь поморочнел но выпустив воздух сквозь зубы только тряхнул головой и побежал к машинам раздавать указания я же вновь спрятал бутыль обратно И в одного дотолкал легковушку почти за завала, и оставив фору для будущих спасательных работ, Буя найдем трактор. Когда же колонна выстроилась вслед за пятеркой, а михась прибежал с рапортом, что мол коней стоят пьяные, а хлопцы запряженные, мы двинули в лес, чтобы найти какую-нибудь тропинку ведущую к людям.